чтобы прочитать о гениях возрождений на их родном языке. Иногда после родительских собраний Евдокия Савельна упрямо пыталась познакомить меня с моей собственной дочерью. «Лицом к лицу лица не увидать», — процитировала она в одной из таких бесед. «Есенин имел в виду временные расстояния», — отпарировал я. На всех бывших учеников у Евдокии Савельевны была заведена картотека как в читальниках и библиотеках на книги. В карточках, помимо адресов, телефонов и биографических сведений, было отмечено, когда проведена встреча с бывшим учеником и сколько ребят присутствовало. — Их отрывает от дела. — Нас отрывает, — вздыхала Оля. — Ну, если бы сутки были в два раза длиннее, тогда бы уж пусть. — Ты абсолютно права, — соглашалась Надя. — Но будь снисходительный у нее нет семьи, ей некуда торопиться. Надюша жалела безумную Евдокию, но еще больше опасалась за Оленьку. «Не надо конфликтов», — просила она. Этот страх преследовал нас обоих со дня рождения дочери. А вдруг с ней что-то случится? В семье, состоящей из трех человек, всегда кто-нибудь оказывается в меньшинстве, либо мужчина, либо женщины. У нас в меньшинстве были мы с Надей. Центром семьи и ее лицом стала дочь. Она заслужила это право, и мы были счастливы. Когда-то очень давно я посылал свои фантастические рассказы в редакции толстых и тонких журналов. Мне присылали ответы на гладкой плотной бумаге с названием журнала вверху. Выразив уважение в начале и в самом конце письма, в середине мне объясняли, что мои литературные опусы лишены самобытности. Похожесть была моей главной бедой. Учись я у Евдокии Савельны, она бы меня обожала. А Оля даже посуду мыла каким-то своим способом, бесшумно и быстро. — Не острее по поводу этих встреч с бывшими учениками, — просила Надюша. — И ничего не рифму, я прошу тебя. — Но я хочу понять, — отвечала Оля, — почему все мы должны тратить время и силы на то, что доставляет радость одной Евдокии? Эти люди ей дороги, пусть и встречается. Но ведь так можно устраивать вечера в честь любого из жильцов нашего дома. Каждый кому-нибудь дорог. Разве они не права? Ты права, но все-таки, пожалуйста, не рифмуй. Я рифмую бездарно. Евдокия Савельевна должна радоваться таким рифмом. И все-таки я прошу тебя. От бывших учеников безумно Евдокии требовала, чтобы они подробно рассказывали о своих трудовых буднях. Бухгалтер — про бухгалтерию, начальник ЖЭКа — про ЖЭК, шеф-повар — про кухню. Как это было интересно, как поучительно, восторгалась Евдокия Савельна. И ученики, которых она своим громким голосом как-то тихо сумела прибрать к рукам, послушно вторили, что им было действительно интересно. А Оля молчала, потому что в час встречи нынешних с бывшими она десятый раз перерисовывала какого-нибудь старика с телеграммой в руке или мучилась от того, что фигура собаки получила статичной, а собачий взгляд не выражает собачьей верности и ума. Евдокия Савельевна обожала выставки и вернисажи. Но, устраивая экскурсии в музей, она на первое место по значению ставила все же слово «экскурсия». Увидев как-то по телевидению Оли на рисунки и скульптуры, Завуч предложил организовать в школе показ этих работ. Поинтересовались мнением классной руководительницы. Но оказалось, во-первых, что у безумной Евдокии нет телевизора, а во-вторых, она предпочла устроить выставку произведений всех, кто умел держать в руках кисточку и карандаш. У Оли она взяла всего два рисунка, чтобы было не больше, чем у других. Однажды в «Девятом Б» решили разыграть на английском языке сцены с 12 «Двенадцатой ночи». Безумно Евдокия преподавала историю, но тем не менее стала режиссером спектакля. И хотя было известно, что Оленька владеет английским лучше всех в классе, ей довелось произнести на сцене всего несколько фраз. Главные роли исполнили любимые Евдокии посредственности. Она нам все время напоминала, что нет маленьких ролей, есть маленькие актеры рассказывал потом Оленька, — подавляла нас опытом Станиславского. Но он вряд ли имел в виду, что маленькие актеры должны исполнять большие роли, — сказала Надюша.